В добродетельном и благополучном доме Егора Антоновича Энгельгарта Пушкину было скучно. Литературные журфиксы в семье барона Теппера де Фергюссона тоже были не очень забавны. Не веселее было и в семействе Вельо или в квартирке добродушного Чирикова. Куда интереснее было бывать в доме у Карамзиных, где было чему поучиться и всегда можно было встретить писателей и поэтов. Журфикс, определенный день недели, предназначенный для приема гостей. Вельо, или Велио, Иосиф, 1755-1802 годы, барон, придворный банкир, родом португалец. Его сын, генерал Впоследствии стал комендантом царского села. а его дочерях Пушкиным сочинено четверостишее, и останешься с вопросом на берегу замерзлых вод. Мамзель Шредер с красным носом милых велья не ведет?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 Там его встречали с распростертыми объятиями. Там не было постных физиономий, и можно было острить и шутить, соперничая с самим Вольтером. Аргус. В греко-римской мифологии стоглазый великан, представленный богиню Герою Юнону в качестве стража к ее сопернице Ио, обращенной в корову. В переносном значении — бдительный страж. София — часть царского села, где были расположены гвардейские полки. В 1808 году присоединена к царскому селу. При Петре I — царская мыза. От финского слова «саримойс» — верхняя мыза, которая была переименована в «царское село». Здесь не смотрели на Пушкина как на школьника. С ним считались как с поэтом, остриком и вольнодумцем. Царско-сельские гусары были, конечно, лихими повесами, и казарменный быт, хмельной, и беспутный, был сомнительной опорой для нравственности, но Пушкин предался ему с увлечением. Все эти молодые люди, малоствов, зубов, собуров, каверин и другие — нравились Пушкину своим веселым удальством, и иные из них внушали к себе уважение, потому что поэт видел в них участников Отечественной войны. Малоствов Помфамир Христофорович 1793-1828 годы, Корнет, с 1817 года Ротмистр лейб-гвардейского гусарского полка, с 1823 года отставной полковник, чудаковатый, веселый, остроумный человек, приятель Пушкина в последние лицейские годы. Зубов Алексей Николаевич, 1798-1864 годы, приятель Пушкина в последние месяцы его лицейской жизни. Отставной ротмистр с 1822 года выделялся красотой, о чем упоминает Пушкин в стихотворении Сабуров Теоклевитал, 1824 год. Сабуров Яков Иванович, 1798-1858 годы, Юнкер в 1817 году, офицер лейбгвардейского гусарского полка в 1818-1819 годах. С 1821 года отставной поручик. С 1825 года чиновник канцелярии Воронцова в Одессе. Обращение к нему «Сабуров, ты оклеветал» связано с тем, что Пушкин получил от кого-то известие, что Сабуров распространяет о нем порочащие его слухи. Каверин Петр Павлович, 1794-1855 годы. В 1810-1811 годах студент Гёттингенского университета. В 1812 году служил в московском ополчении – Поручик Лейбгвардии Гусарского полка 1816-1819 годы. Участвовал в турецкой кампании 1828-1829 годов и в усмирении польского мятежа. Важное свидетельство близости Пушкина и Каверина, послание к Каверину 1817 год, которая подтверждает, что поэта связывали с ним не только кутежи, но и общие литературные и умственные интересы. Некоторые из этих гвардейцев совершили заграничные походы и были свидетелями русского триумфа в Париже. Они вернулись в Россию с какими-то надеждами на возрождение Отечества, и на торжество тех освободительных идей, которые были достоянием европейской либеральной буржуазии. Пушкин разделял эти надежды. Правда, он не успел еще найти какой-нибудь положительный идеал гражданственности, но зато он твердо знал, что надо бороться с абсолютизмом, клерикализмом, феодализмом. В этом он был уверен. Если он год тому назад написал патриотическую оду, на возвращение государя-императора из Парижа в 1815 году, то теперь он сам стыдится этих официальных стихов. На императора Александра не один Пушкин, но и многие свободомыслящие дворяне возлагали какие-то надежды, но теперь ясно, что эти надежды тщетны. Декабрист Якушкин рассказывает в своих записках, что когда гвардия вернулась из заграничного похода, он наблюдал в Петербурге торжественный въезд царя. Наконец, пишет он, показался император, предводительствующий гвардейской дивизией на славном рыжем коне с обнаженной шпагой, которую он уже готов был опустить перед императрицей. Мы им любовались. Но в самую эту минуту почти перед его лошадью перебежал через улицу мужик, Император дал шпоры своей лошади и бросился на бегущего с обнаженной шпагой. Полиция приняла мужика в палки. Мы не верили собственным глазам и отвернулись, стыдясь за любимого нами царя. Это было во мне первое разочарование на его счет. Якушкин Иван Дмитриевич 1793-1857 годы. Декабрист. Один из основателей тайных обществ в России. Ни один Якушкин разочаровался тогда в царе. Приятели Пушкина, лейб-гусары, презирали двусмысленную царскую политику и самого царя, Правда, это гусарское вольномыслие было не очень глубоко, и позднее сам Пушкин вспоминал иронически об этих разговорах между Лафитом и Клико. Между Лафитом и Клико. Здесь и далее цитируются строки десятой главы Евгения Негина. «Лафит — сухое красное вино, которым начинают обед. Клико — шампанское» которым его завершают. Тогда еще не входила глубоко в сердца мятежная наука. Все это было только скука, безделье молодых умов, забавы взрослых шалунов. Близость к дворцовой придворной жизни позволила и молодым гусарам, и лицеистам узнать, между прочим, такие секреты царского быта, какие не могли поддержать в них чувство уважения к императору. Пушкин и другие лицеисты посещали, например, дом барона Вельё и даже волочились за его дочку Софи. Но все знали, что эта самая Софья Осиповна Вельё наложница Александра Павловича Романова и царь назначает ей свидание в Бабловском дворце. Велия Софья Осиповна, 1793-1840 годы, дочь придворного банкира фаворитка Александра I, впоследствии замужем за генерал-майором Александром Максимичем Ребиндером. Бабловский дворец, малый царский дворец, находящийся в глубине царского сельского парка. Близ селения Бабалова. Среди вольнодумцев гусаров выделялся Петр Павлович Каверин. Он был старше Пушкина на пять лет. Этот молодой лейб-гусар был образованный человек. Он учился в благородном московском пансионе, потом год слушал лекции в Московском университете, а в 1810-1812 годах в Гёттингенском вместе с братьями Тургеневыми. Отечественная война понудила его идти на военную службу. Он участвовал в кампании 1813-1815 годов. В январе одновременно с Чадаевым он перешел в лейбгвардии Гусарский полк и тогда же познакомился с Пушкиным. У Каверина была репутация отчаянного Кутилы. Он поразил воображение и немцев в Гамбурге, и соотечественников в Петербурге. Десятки анекдотов рассказывали про этого молодого человека, отличавшегося, по выражению Вяземского, «скифскую жаждую». Это не помешало ему быть масоном и обладателем немецкого патента «ложи золотого циркуля», Выданному ему в Гёттингене весной 1812 года с удостоверением, что он получил звание мастера. Каверин был красив, отличался железным здоровьем и заразительной веселостью. Само собой разумеется, что он был покорителем сердец. Одним словом, Он не случайно был приятелем Евгения Онегина. На войне он получил золотое оружие за храбрость, в мирной обстановке он щеголял изысканностью своего костюма и прекрасными манерами, а в холостой компании гомерическими кутежами и фантастическими приключениями. Пушкин посвятил ему Катрен. «В нем пунши и войны кипит всегдашний жар», На марсовых полях он грозный был воитель, Друзьям он верный друг, красавицам мучитель, И всюду он гусар. За какие-то фамильярные строки ему, посвященные Пушкиным, Каверин обиделся, и поэту пришлось написать ему иное послание. «Забудь, любезный мой Каверин, Минутные резвости, нескромные стихи». Люблю я первый, будь уверен, твои гусарские грехи. Был приятелем Евгения Онегина. Слова Чулкова отсылают к строчкам. К Ктальон помчался, он уверен, что там уж ждет его Каверин. Первая глава. Гомерический эпитет обычно употребляемый для обозначения неудержимого, необычайной силы смеха от описания смеха богов в поэме Гомера «Илиада», но также для описания чего-либо грандиозного. В нем, пумшие войны, кипит всегдашний жар, из четверостишая к портрету Каверина 1817 год. Забудь, любезный мой Каверин, из послания Пушкина к Каверину 1817 год Чулков цитирует не точно, У Пушкина счастливые Грехи впоследствии, переделывая эту пьесу, Пушкин утешал его тем, что ум высокий можно скрыть безумные шалости под легким покрывалом. А в первоначальной редакции та же мысль была высказана более пространно, и поэт уверял приятеля, что можно дружно жить стихами, с картами, с Платоном и с бокалом. Платон. 428-348 годы до нашей н.э. древнегреческий философ, ученик Сократа. В декабре 1825 года, когда опальный Пушкин жил по неволе в Михайловском, Каверин был уже в отставке и скучал в Калужской губернии. На Сенатской площади его не было. Однако он был членом Союза благоденствия и в качестве такового просидел некоторое время в Петропавловской крепости. Его, впрочем, освободили, и он был по официальному выражению оставлен без внимания. Союз благоденствия ⁇ тайная организация декабристов в 1818-1821 годах, основана в Москве на базе Союза спасения.